Глава шестая. Самоубийство по учебнику. Едва войдя в квартиру, Грених почувствовал, как навалилась усталость. Внезапно громкий концерт по радио за стенкой, душный воздух, наполненный запахами супа и котлет, бубнение соседки, подолгу висевшей на телефоне, и присутствие чужого в кухне, семья инженера пускала жить странного типа. Писателя, который, видите ли, страдал от преследования ОГПУ, и никак не мог закончить пьесу для МХАТа. Весь этот букет звуков, запахов и людей стал, как прежде, невыносимым. Константин Фёдорович пропустил вперёд Асю и Майку, всецело занятых обсуждением слушания, которое закончилось для них победой. Девочки весело перешучивались и наперебой пересказывали каждое своё приключение. «Я стояла и ждала, когда в конце улицы покажется трамвай», торопливо говорила Майка, снимая шапку. «Вагон выкатился из-за угла, и я помчала со всех ног обратно в дом». Грених поморщился, покачав головой. Но уже не потому, что в очередной раз упрекал дочь. Он чувствовал, как задыхается, не слыша собственных мыслей. «Майка, ну ты даёшь, смелая, как Чингачгук!» Ася приобняла её и приняла из рук пальто. «Как это ты всё хорошо придумала? Подготовила засаду, заманила. Я б так не смогла». Грених снял пальто и повесил у входа на латунную венскую вешалку на четырёх ножках. Сверху набросил шляпу и прошёл на свою часть жилплощади, ныне, как и прежде, состоящую из двух комнат когда-то большой квартиры. После уплотнения от её входной двери вёл узкий коридор, стены которого на радость соседям Ася, как только переехала к нему, сама выкрасила в нежно-зелёный. Расписав изображениями диких папоротников, ветками магнолий и пальм. Теперь путь от входной двери до их части квартиры был похож на тропический лес Амазонки. Соседи были в восхищении, грених не мог с ними не согласиться. Обе комнаты отцовский кабинет с книжными шкафами до потолка, огромным дубовым столом креслами, плюшевым диваном и родительскую спальню было теперь не узнать. Ася подошла к перепланировке с умом и изобретательностью создав и личное пространство для Майки и чудесную спальню для них двоих, зону столовой и общего отдыха. Вооружившись домовыми книгами и заверением Грениха, что она может делать с комнатами всё, что пожелает, Ася сотворила нечто невозможное. Она заставила его обрести второй дом в собственной ненавистной ему прежде квартире. И после рабочего дня он ловил себя на незнакомо пугающей мысли, что хочет домой. Это чувство было новым для Грениха. Он и не чаял когда-нибудь избавиться от ярлыка бездомного холостяка Гуляки и прослыть примерным семьянином. С квартирой у него было связано слишком много неприятных воспоминаний, чтобы он желал сохранить прежний её облик. В революцию в ней застрелился отец. Он и мысли не допускал, что если начать двигать мебель, избавляться от ненужного хлама и приобретать жизненно необходимые предметы обихода, «Можно почувствовать себя счастливым и в этих стенах». Они переменили штором, обменяли огромный дубовый стол, с которого невозможно было свести пятна крови, на два поменьше. Ученический для Майки и обеденный. Выстирали ковёр, перешили обивку дивана. И Ася уставила все свободные поверхности комнатными цветами. Грених поначалу поругивал себя за мещанство — но смотрел, как Ася радуется, и невольно стал находить утешение в простых житейских радостях вместе с ней. Вскоре это вошло в привычку, и он сам не заметил, как оттаял душой. Может быть, даже слишком. Ему следовало отругать обеих за то, что влезли в дело, совершенно их не касающиеся. Майка повела себя, как настоящая атаманша из сказки про снежную королеву. Наивный Грених опять обманулся, думая, что дочь — примерная советская школьница, на которую все равнялись, которая каждый месяц оставалась в числе передовиков и не сходила с полос стен газеты, на самом деле, кажется, только и ждала случая поиграть в казаки-разбойники. Всецело поглощённая математика и сдача экзаменов экстерном, она часто брала шефство над отстающими учениками. Грених как-то проглядел, что она стала подтягивать математику и с неожиданно заупрямившимся музыкантом Бейлинсоном а когда узнал, было уже поздно запрещать. Грених полагал это Коле и её с пути истинно возбивает. Пушкиным и Моцартом морочат мозги. Но теперь выходило, что всё в точности наоборот. Получалось не он, а она всколыхнула в примерном пионере дух Степана Разина. Майка хоть и выглядела маленькой, хрупкой девчушкой, умеющей сделать невинное лицо, если потребуется, всё же обладала несгибаемым внутренним стержнем. Для тринадцатилетнего ребёнка она имела устоявшиеся принципы, которые всегда отчаянно защищала. Её при случае Гренних мог отчитать, и не слишком обижался, если она в ответ начинала возражать. Ну, будет бузить, ты сам так не думаешь. Согласен со мной и показать это боишься, или говорила такое. А я всё равно сделаю по-своему, хоть режь. Супруга и обстояло всё иначе. Гренних боялся задеть её очень хрупкую душевную организацию даже самым крохотным замечанием. Юная Ася, выросшая в деревне, воспитанная священником, всё воспринимала в сияющих красках. Комсомол ей представлялся институтом справедливости, Ленин и Сталин бесстрашными гениями мирового пролетариата. А Советский Союз — страной грёз, в которой нет места лжи и коварству. Она была сущим ребёнком, светлой, непорочной душой, Видела в людях лишь их лучшие стороны. Грених отдавал себе в этом отчёт, когда вёл Асю в ЗАГС. Знал, что скорее берёт её как вторую дочь на воспитание с двойной ответственностью. С одной стороны, бесконечно влюблён, он был счастлив наблюдать её и в институте, и дома. Быть ей и мужем, и наставником, и научным руководителем. Но с другой, уже порядком измучился от необходимости указывать на неизбежные ошибки не опровергая той информации, которой она напитывалась на политсобраниях и лекциях по политграмотности. Его жизненный опыт, увы, вдребезги разбил бы вновь сложившееся представление о мироздании Аси. Но приходилось изобретать способы оберегать её и учить жизни так деликатно, чтобы не заставить ненароком испытывать болезненного смятения от скрытых и непредсказуемых опасностей жизни в молодом советском государстве в котором всё было подчинено вездесущему контролю. Законы и нормы морали менялись день ото дня, зависели от неокрепшей идеологии и прихоти верхушки. Всё чаще получалось лишь отмалчиваться и на закрывать глаза. Так он поступил и с её самовольно составленной переэкспертизой. И страшно себя ругал, что заботы прикрывает собственное малодушие. Но как? Как объяснить её заблуждение? Она так стремилась сделать доброе дело, спасти оклеветанного мальчика, тут же рискуя и репутацией, и жизнью. Отправилась к человеку, который сегодня в зале суда позволил себе кидаться на людей и угрожать смертью. Не просто пришла к нему. Взяла у него, пьяного, а значит, непредсказуемо опасного, кровь на анализ. Так ещё и утаила, что является стажёром. Это был очень опрометчивый поступок, мошенничество. И если бы не снисходительность Тельмаховича, если бы не советский уголовный кодекс, достаточно гибкий, в котором большое пространство оставалось на усмотрение судей, её могли обвинить по 169-й статье. Прокурор Швецов, прослывший страшно принципиальным и несговорчивым, уже подбирался к ней, судя по тем вопросам, что ей задавал. Девочки, продолжая смеяться и переговариваться, умчались в общую кухню готовить ужин. Грених остался сидеть на диване, в голове крутилась неотвязная мысль, что жена его, сама того не зная, разбередила какое-то осиное гнездо. С тех пор, как он увидел ее одну в лаборатории, колдующей над пробирками, и прочел ее отчет, сердце неприятно сжало от недоброго предчувствия и не отпускало по сей день. Грених прекрасно понимал, что длительное преследование венгерских, чешских и австрийских семей Выживание их из квартир-домов по Баумановской улице, на которые расселили многих участников НРА-ДВР, все связанные с ними беспорядки с участием откровенных хулиганов в овечьих шкорах, покрывает кто-то из вышестоящих. На первый взгляд всё выглядело вполне естественно и у простого народа не вызывало вопросов. Иностранцы не могли ужиться на территории новой Родины, плюс простая халатность органов, не умеющих решить этот вопрос. Но под всем этим будто существовала какая-то подпольная сеть, занимающаяся жилищным вопросом отнюдь не по советским законам. Когда выяснилось, что в это был втянут уполномоченный Мура-Баумановского района, нельзя было дальше закрывать глаза. Через руки застрелившегося Баранова проходили все протоколы, которые потом попадали районному прокурору. Заседания в Нарсудах проходят поточно, особенно никто не вникает в суть дел. Факт хулиганства, подтверждённый несколькими свидетелями, уже крепкое основание для вынесения обвинительного приговора. Цингера осудили бы, как и нескольких венгров до него, не вмешайся вовремя, Фролов. Если бы старший следователь не отправился к Стельмаховичу и не поведал о своих изысканиях, не заинтересовал председателя губ суда серии правонарушений, странно связанных между собой, мальчишка бы сел. В беспорядках у 13 дома участвовало столько народа. Пойди пойми, кто из них обманут, кто и вправду не понимает, во что ввязывается, кто втянут, как Коля, насильно, кто имеет тайные намерения а кто и вовсе дурак, каким оказался Кисель. Управдом Сацук, тип скользкий, умудрялся ничего особо не знать и всегда быть ни при чём. А меж тем эта межнациональная вражда существовала едва ли не с первых дней появления участников НРАДВР в Москве. Фролов стал проверять другие дома, и ему открылась страшная картина. Колоссальное количество случаев, когда на венгерские, германские, австрийские и чешские семьи набрасывались едва ли не стайно. И они вынуждены были съезжать, менять города и даже получали удостоверение на репатриацию, возвращались на родину, оставляя советское гражданство. Простой народ не знал или позабыл, что бывшие военнопленные сражались на Дальнем Востоке против интервентов за советскую власть. И они такие же советские люди, заслужившие свое гражданство, как и их обидчики. Подвиг бывших военнопленных существовал будто только в протоколах и газетных статьях. Кто же занимал опустевшие гнезда? Тут и выявилась любопытная закономерность. Фролов полагал, что наткнется на кандидатов на ключевые посты. Но заселявшаяся публика была вполне разномастной. Объединяло их только одно. Почти все были прибывшими с 22 по 24 из-под Два члена Моссовета, заведующий товариществом «Колбасное дело», рабочий строительно-производственной артеля, сам управдом «Сацук», который перебрался в революцию из Житомира в Рязань, прожил там два года, а потом переехал в Москву и всеми уважаемый доктор Бейлинсон, бывший заведующий под отделом медицинской экспертизы города Рязани. Отец Коля занял квартиру Венгра, вступившего в 18-м в Красную армию и воевавшего на Дальнем Востоке. Новоиспечённый красноармеец сменил фамилию Миклош на Миклушин. Имя Георг на Георгии и звался уже Георгием Михайловичем Миклушиным. В конце 21 он получил для своей многодетной семьи квартиру за освобождение от японских интервентов станции Макдагача. А в начале 22 его застрелили прямо за столом в гостиной за поздним чтением газет. Жена с сестрой и детьми съехали куда-то в Подмосковье. Бейлинсон же оставил должность в Рязани, перебрался в Москву, поселился в его квартире и тут же возглавил подотдел судебно-медицинской экспертизы, За ним стройным косяком последовали из Рязани все остальные. Но доказательств связи всех этих людей, тем более членов Моссовета, у Фролова не было. Все они занимали разные посты и должности, и не являлись роднёй, даже знакомы не были. От мыслей Грениха отвлёк телефонный звонок, прозвучавший в неожиданно возникшей тишине. Видно, соседи все разбрелись по своим углам. По привычки человека, живущего в тесноте коммунальной квартиры, тотчас устранять источник шума, который мог вывести из себя кого-то из соседей, тем более в столь поздний час. Было почти 9 вечера. Он поспешил в коридор и снял трубку первым. Уже когда ухо коснулось холодной латунь трубки, Грених знал, что такой поздний звонок не к добру. Далёкий, приглушённый, будто с северного полюса, голос Фролова сообщил, что кисель найден задушенным в дежурной комнате следственной части. «Как это произошло?» — вырвалось у Константина Фёдоровича. «Вы должны это видеть», — взволнованно ответил Фролов. «Пока ждали конвоя для того, чтобы перевести в Ордом...» арестанский дом. Сокращение». «На весь следственный период. Он повесился». «Но так... Такое я вижу впервые». Грених положил трубку и, стянув свешалки пальто, вышел обратно в коридор. Проходя мимо кухни, бросил взгляд на повисшего над тетрадью квартиранта, что-то страстно пишущего, стеснул зубы и коротко объяснил Асе, что вынужден уйти. Она как раз вынула супницу из посудного шкафа, в кухне стоял дурманящий запах еды. Злой и голодный Константин Фёдорович отворил входную дверь, выйдя из царства домашнего уюта в холод лестничной площадки. Дежурная комната, в которой временно пребывал разбушевавшийся кисель, была небольшим помещением с выкрашенными в казённый серый цвет стенами, простым, но покрытым лаком столом и двумя грубо сколоченными табуретами. Здесь обычно проходили допросы свидетелей и обвиняемых, рассматривались дела, которые не требовали следствия или по которым обвиняемые признали себя виновными. Иногда сюда на непродолжительный срок помещали ожидающих решения суда, преждевременно привезённых из Ордамов. Кисель лежал спиной к двери, на боку скрючившись. Шея стянута снятым с брюк ремнём, под которой была продета отломленная от табурета ножка. Она упиралась в пол и смотрела другим концом в сторону и вверх. Грених обомлел, сделав шаг за порог и приблизившись к мёртвому. В нос от чего то ударило запахом гаря. По спине пробежал мороз. Его вдруг обдало ужасом далёкого воспоминания, но он не смог ухватить его, упустил. Воспоминание, как чувство деживю, возникло и испарилось вместе с горелым амбре, будто его и не было. «Самоубийство?» — с надеждой спросил Лёша. «Кто заходил к нему?» «Мать пускали. Милиционеры были, я. Прокурор с помощником составляли постановление о мере пресечения». Стал перечислять старший следователь. «Кто был последним?» «Я», — вжал голову в плечи Лёша. «Дверь охранялась?» «Да, милицией Милиционер первого разряда Черногубов. У стены справа стоял юный Черногубов. На нём лица не было. Белый, едва дышал. И он не отходил от двери?» «Нет, я уж его допросил». Переведя взгляд на киселя, Грених присел рядом, поискал пульс. Случай самоубийства был исключительный. Задержанный стянул себе шею ремнем, просунул под него ножку табурета, стал крутить вокруг оси до тех пор, пока не сжал все вены и артерии, создав хороший венозный застой у петли. Потеряв сознание, он повалился на бок. Если бы отпустил ножку раньше, чем упал, то она бы раскрутилась. Он остался бы жив, но этого не случилось. Иногда достаточно вмешаться одной крохотной детали, как жизнь тотчас перетекает в смерть, в особенности с повешением, удавлением и удушением. Порой довольно лёгкого сжатия, чтобы вызвать шок и, как следствие, смерть, сотворить повреждение крупного сосуда, например, надрыв во внутренней оболочке сонной артерии. С блуждающего нерва и его ветвей может кончиться опасными расстройствами сердцебиения. А бывает, петля слабая и, казалось бы, не могла вызвать удушение. Но подписал смертный приговор, возникший внутри острый отёк, перекрывший дыхательные пути. «Самоубийство», — опять подал голос Надежда и Лёша. «Сам, как считаешь, способен был такой умник, как Кисель, на столь хитрый способ самоубийства?» Фролов покачал головой. «Надо провести тщательно обыск тела. Поищите отпечатки пальцев. Не думаю, что при падении петля не успела бы раскрутиться. Парень он крепкий, от лёгких повреждений отошёл бы. Остальное скажу после вскрытия». С мыслями о том, почему же ему показался знакомым этот случай, Грених вышел из следственной части. После заседания суда по делу Цингера Кисель заработал множество недругов, начиная со своих подельников-свидетелей, которых мог ждать теперь гражданский иск, продолжая семьёй Бейленсон и заканчивая самим Гренихом, который испытывал точившее душу беспокойство, что Майкино приключение ещё отзовётся неприятным эхом. Всем была на руку смерть Киселя, сомнительная деятельность которого сплела в один плотный клубок стольких людей семейство бэйлинсон не обрадовалось геройству сына который вызвал человека на дуэль в советское то время и заявила об этом прямо в зале суда но без киселя не имело места обвинения в таком странном антиобщественном поступке Коли. без киселя и майки не придётся отвечать за то что она открыла охоту на охоте лживого но всё же советского гражданина эх дитя революции маленькая атаманша Стала, как мечтала, пионером, но осталась в душе разбойницей, какой её воспитали опекуны, бывшей становой из Нахарка. Константин Фёдорович пожалел, что проверял пуль с киселя без перчаток, но его вытащили из дому, не успел подготовиться. Оставалась надежда, что старший следователь правильно запротоколирует первичный осмотр тела и снятие отпечатков. Домой вернулся, когда квартира уже вся погрузилась в ночную тишину и покой. Только на кухне опять сидел за бутылкой тот странный тип, которого приютила семья инженера. Писал пьесу. Грених, не любивший ни писателей ни театра, узнавал у управ дома, почему тот пускает без прописки. Но в ответ услышал только охи и ахи. У бедного писателя нынче нет тихого угла, а премьера назначена на октябрь, потому и позволил. «У него есть прописка, с ней всё хорошо. Он живёт на Большой Пироговской» но там ему мешают творить». Зайдя в комнату, Греник застал Майку за чтением на диване, а Асю — пересаживающей растения. На расстеленной поверх ковра рогожа, среди глиняных кусочков разбитых старых горшков, комьев глины, обрезанных сухих веточек, помещались высокий гибискус и сильно разросшийся хлорофитум. Ася в халатике стояла на коленях с распущенными по плечам волосами, и сначала не заметила появления мужа. Так была увлечена утрамбовкой земли вокруг хлорофитума. Но едва подняла глаза, вскочила и бросилась навстречу. Майка, лежавшая на диване, поднялась на локте, как сонный медвежонок, махнула отцу рукой, сгребла три мушкетёра и побрела к ширме, за которой стояла её новая кровать с коваными спинками, устланная плюшевым покрывалом и усыпанная вышитыми асей мелкими подушками, которые ночью всегда сбрасывались на пол. «Ну, что стряслось?» — испуганно выдохнула Ася, вытирая о старое полотенце руки. Грених посмотрел сначала на Майку, та заметила этот отцовский тяжёлый взгляд. И, отложив книгу на письменный стол, стоявший справа от ширмы, выпрямилась, готовая к выслушиванию аннотаций. «Кисель найден задушенным, и почему-то я уверен, что убит». «Какая страшная новость, но как?» — вздохнула Ася. «Часа два прошло после суда. Мы ведь только вернуться успели. Кто ж посмел?» Она сделала несколько шагов назад и села на диван. «Он был неплохим мальчиком. Я тогда с ним долго беседовала». Начала она горестно, а в голосе зажглось чувство вины. «Занимался ведь спортом». «И пил», — сухо вставила майка из тени угла. «Он так страдал от того, что был вынужден терпеть побои отчима». «И дрался сам», — подхватила безжалостная разбойница. «Мне кажется, я поступила с ним несправедливо», — продолжала причитать Ася. Принудила к ответу, обманула. Константин Фёдорович во второй раз за сегодняшний вечер повесил пальто на венскую кованую вешалку и сел с женой рядом. Мне нужно сразу искать в себе виноватую», — начал Грених. «Ты сделала то, что должна была, и будь он чист и честен» ты бы это заметила. Мы его наблюдали целый день, когда проводили эксперимент с овсасываемостью алкоголя. И я не обнаружил в нём каких-либо наклонностей к совестливости, рефлексии и тем более к самоубийству. Он из тех людей, что готовы вывернуться из любой ситуации. Лезть в петлю такой не станет. «Как?» — всхлипнула Ася. «Как его убили?» Грених поведал в двух словах, опуская физиологические подробности. Ася встрепенулась, вскочила, прижала к вспыхнувшим щекам ладони. Замерев и не дыша, она так простояла несколько секунд, а потом бросилась в спальню и вернулась серого цвета учебником по судебной медицине. «Смотри», — сказала она, и, не дав книги Грениху, сама судорожно стала листать где-то в середине, вчитываться, потом опять листать пыталась найти какое-то особенное место в одном из параграфов. Константин Фёдорович подошёл к ней встал за плечом. Перед глазами мелькали чёрно-белые литографии с изображением повешенных, примеров стронгуляционных полос, девушек, удавившихся на собственных кроватях, других примеров самоповешения и даже случаев смертной казни. Наконец Ася ткнула пальцем в страницу. «Читай», — Игрених зачитал вслух. Обычно это один из способов убийства. Случайности самоубийства весьма редки. Нам пришлось однажды исследовать труп старика-крестьянина, который, будучи огорчён потерей небольшой суммы денег, покончил с собой таким образом. Снял себе пояс, обмотал вокруг шеи, затем просунул под пояс свой посох и выкрутил его, постепенно стягивая наложенную петлю. Замолчав, профессор выругался. «Чёрт! Неужели кто-то из студентов это сделал?» Спросила Ася. «Почему из студентов?» «Ну а кто такое помнит? Только студенты, которые только что прочли учебник. Не забыл, как в прошлом году Петя, стажёр твой, узнал про опыт сахара с кислотой и стал обугливать тела, чтобы скрыть следы насилия?» «Не забыл». Грених болезненно поморщился. Ася замолчала. Он не любил вспоминать этот случай, который закончился несколькими смертями и его ранением. Тотчас же отдалось болью в лёгком. Вспомнилась мёртвая его бывшая невеста Рита, погром в театре Мейерхольда, старший следователь Мезенцев, кровь которого теперь на его руках. Дело не дошло до суда только потому, что Мезенцев был ставленником Сталина. Грених отмахнулся от этого воспоминания и попытался схватиться за другое. Почему он уверен, что видел такое удавление раньше? Странное дело с воспоминаниями. Они порой имеют совершенно неуместные вкусы и запахи, какие-то туманные образы, линии, округлости, иногда голоса. У этого случая был вкус и запах гари, а цвет огня. Почему? Грених надеялся, что случай Киселя всколыхнул в памяти Асе общую картинку. Когда она побежала в спальню... Он не мог отделаться от наивного желания, чтобы она вынесла готовую, укомплектованную и запротоколированную информацию из прошлого, которая бы объяснила, почему сжалось сердце и побежал мороз по коже при виде закрученной в ремне на шее киселя ножки табурета. Да, использованные при возможном убийстве случаи, описанные в учебнике, деталь любопытная. Но это не то, совсем не то, что чувствовал Константин Фёдорович.